Глава 44 Михаил, закончив тренировку, быстро привёл себя в порядок и хотел бежать искать Нину. Полковник Мальцев, заставший его на выходе из казармы, порушил все планы. Оценив внешний вид капитана, он без труда угадал его намерение. «И куда ты такой красивый собрался?» — спросил он, загородив собой проход. «Где в Китой, да?» «Ах ты, проказник, Мишаня, видел я, всё видел. И ещё много народу видела, как ты обнимался с ней. А потом все это обсуждали. Ох, и гул стоял, тут любят что-нибудь новенькое, как в тюрьме ведь находимся. Это ведь та, да, что в штабе обитала? Ох, капитан, ох, пройдоха! Я раньше такой же был. Не смогла моя Маруська долго от меня бегать, враз её охмурил. Свадьбу сыграли, а потом... Старый полковник, несколько секунд пробыв в счастливых воспоминаниях, опустил голову и поник всем видом, вздохнув, прошептал. А потом пришла война и забрала у меня мою Маруську вместе с моими мальчишками. «Вот так вот, Миша, бывает!» Михаил замер, не зная, что сказать. «Молчание в таком случае лучшее, что можно сделать». Мальцев, тряхнув головой, посмотрев на него, сказал. «Не слушай меня, дурный, незачем тебе моё горе разделять. Забудь, что сказал, не удержав наболевшего». Затем он перешёл на свою любимую манеру разговора. «И мигом дуй штаб, салага, тебя там ждут». «Кто?» — рискнул спросить Михаил. «Я что, справочная?» — возмутился полковник и замахнулся. «Придёшь, сам узнаешь. Скрылся с глаз моих, пока я тебе пендали хорошего не отвесил». Отдаляясь от Мальцева, Рос услышал злое бормотание. но «Нашёл посыльного, крыса тыловая!» Возле штаба Михаила ждал Кравцов. Остановив капитана у самой двери, полковник заговорил предельно тихо. «Миша, не нравится мне всё это. Там тебя ждёт целая делегация. Три генерала, подполковник и три майора. Ещё какой-то хрен, одетый по гражданке, но смутно мне знакомы где-то я вот точно раньше видел». Не понимаю, почему они просидели в машине весь день и вылезли только сейчас, когда стемнело. Честно сказать, вообще ничего не понимаю. Кто из генералов так же тихо заинтересовался Рос? знает только одного, генерал-полковник Иннокентий Егор Шилов. Он старший, но с ним генерал-майор генерал-лейтенант, их не знаю. Или просто недостаточно разглядел. Будь осторожен с Шиловым. Трижды подумай, прежде чем будешь открывать рот. Меня в штаб не пускают, так что на мою помощь не надейся. Мальцев наглый зашёл, но вышел через минуту и, много ругаясь, пошёл за тобой. В общем, ни пуха, ни пера тебе, Миша. Рост не успел ответить полковнику, потому что из-за резко открывшейся двери выглянул рыжий майор и, увидев Михаила, рявкнул. «Заходи уже, сколько ждать тебя можно?» «И вам не хворать, товарищ майор. Я закончил тренировку не менее получаса назад». Если торопитесь, могли прийти за мной сами, а не мучить старого полковника. Усмехнувшись со майором недовольной гримасе, Михаил громко спросил: Мы так и будем стоять или уже пойдём? Открытая дверь, сам дойдёшь, буркнул майор и остался сторожить вход в штаб. «Дойду, мне не сложно, сказал Михаил, направившись в конец короткого коридора к единственной незакрытой двери. Кравцов, стоящий на улице и всё слышавший, тихо пробормотал: «Не играй с огнем, капитан, не играй!» В комнате Михаила ждали пять человек. Три генерала, сидящие в креслах по одну сторону кабинета, и мужик в помятом костюме, которому достался стул, и охрана в виде подполковника, скорее всего, грузина, стоящего у него за спиной. Последние двое находились в значительном удалении от генералов, словно представляли опасность. Особенно выделялся среди всех генерал-полковник Шилов. Ему давно перевалило за 60, но помимо возраста он имел серьезные проблемы со здоровьем, о чем говорил его болезненный вид и слишком заметная даже под формой худоба. Одежда буквально висела на костях, обтянутых кожей. Если бы Шилов был актером театра, а не военным, то роль Кощея его внешности подошла бы просто идеально. Другие выглядели обычно и на фоне Шилова смотрелись практически одинаковыми. На приветствие Роса, генералы и подполковник никак не отреагировали, эмоции показал только мужчина в помятом костюме. Он злобно оскалился, когда встретился с Михаилом взглядом и прокричал. «Привет, Миша, давно не виделись!» «Капитан Рос, вам знаком этот человек?» — неприятно скрипящим голосом спросил Шилов. «Никак нет, товарищ генерал-полковник», — ответил Михаил. «Скажу больше, мне вообще никто не знаком из присутствующих в этом помещении». Вижу вас всех впервые в жизни. Я не спрашивал тебя об остальных, капитан, поэтому требую отвечать только на заданные вопросы, без дополнительных пояснений. У нас, видишь ли, возникла серьёзная проблема, и поэтому мы тут, а не в Москве. Этот человек, его имя Марк Стариков, утверждает, что является агентом некой тайной организации, называющей себя контролёрами. Ты знаешь о такой, капитан? — Предполагаю, — ответил Михаил, — но не могу привести фактов, указывающих на её стопроцентное существование. О том, что они называют себя контролёрами, слышу впервые. — Будешь ломать комедию, Рос! — крикнул Марк Стариков. — Ты ведь тоже агент, как я! Что смотришь, признайся уже! Нас вербовали вместе! — Не являясь агентом контролёров, я не могу в этом признаться, — сказал Михаил, глядя в глаза генерал-полковника. Если у Марка Старикова есть доказательства, то пусть он предъявит их. Без доказательств все это лишь пустая болтовня, не более. Но с некой информационной составляющей надо заметить. «Из какой же?» — поинтересовался Шилов, не прекращая сверлить Роса пристальным взглядом. «Марк Стариков, если он все-таки является агентом тех, кто называет себя контролёрами, автоматически становится доказательством их существования». «Мне, честно сказать, не ясен смысл их действий, но я очень сильно хочу понять его. Увы, но для этого придется сделать кое-что такое, что не очень понравится присутствующим здесь людям. Не вижу, чтобы Марка Старикова подвергали допросу, и поэтому прошу вас, товарищ генерал-полковник, разрешить мне провести допрос собственноручно. Жду вашего решения». «Ты прав, капитан. Допроса еще не было, мы намеренно отложили его, чтобы он прошел в твоем присутствии». «Нам интересна твоя реакция. Являясь обвиняемым, ты не имеешь права вести допрос, поэтому его будет проводить подполковник Ардишвили, а ты будешь просто стоять и наблюдать за всем», — проговорил Шилов, так и не прекратив сверлить Михаила взглядом. «Твоя задача, капитан, просто присутствовать при допросе. Приказ понятен?» «Так точно, товарищ генерал-полковник», — Шилов приказал. «Начинайте работу, подполковник». «Так точно!» — отозвался Ардишвили, имеющий типичный для грузинов, говорящих на русском, акцент. Два майора, открыв дверь, внесли в помещение мощное полностью деревянное кресло. Поставив его в центр комнаты, они молча подошли к Марку Старикову и схватили его за руки, умело выкрутив их. В этот момент агента прорвало. «Не надо допрашивать! Не надо, пожалуйста! Я всё скажу! Не надо! Отпустите! Я всё расскажу!» «Контролёр, тварь ты лживая, появись, помоги мне! Ты говорил, что ничего подобного не будет! Ты обещал мне!» «Заткните ему рот!» — крикнул Шилов, бледный от злости. Подполковник Кардишвили ухватил Старикова за шею и надавил большим пальцем в районе сонной артерии. Переходящий в стадию безумия, крик мгновенно прекратился, остался лишь тихий хрип. Майорам потребовалось не более минуты, чтобы надёжно привязать Марка к креслу. Дабы не было криков, в его рот был засунут металлический шар с двумя ремешками, который Ардишвили затянул так сильно, что послышался неприятный скрежет зубов по ржавому металлу. «Слишком много ненужной возни, всё можно было сделать гораздо быстрее и проще», сказал Михаил, но на его реплику никто не отреагировал. Майоры, еще раз проверив надежность ремней, фиксирующих ноги и руки старикова к креслу, так и не проронив ни слова, покинули помещение. Подполковник Ардишвили, на лице которого появилась довольная ухмылка, достал из ниши в кресле небольшой металлический футляр и, положив его на подоконник, открыл. Михаил, разглядев содержимое, тут же понял, что зрелище обещает быть не совсем приятным.